часть вторая прошла неделя дороти приехала на велосипеде из города вверх на холм и прислонила велосипед к воротам пасторского дома был прекрасный вечер ясный и холодный и солнце на безоблачном небе утопало в далеких зеленоватых небесах дороти заметила что ясень у калитки весь в цвету Его слипшиеся темно-красные цветы походили на загноившиеся раны. Она устала. Неделя была напряженной. Поочередное посещение всех женщин по списку, попытка навести в приходских делах хоть какой-то порядок, за время ее отсутствия все пришло в ужасное запустение. Трудно представить, какой грязной стала церковь. Фактически Дороти пришлось потратить большую часть дня все намывая, скребя щетками, выметая метлами и вытирая тряпками, а при мысли о горках мышиных испражнений, найденных за органом, она поморщилась. Причина, по которой мыши там оказались, заключалась в том, что Джордж Фру, органист, имел обыкновение приносить в церковь дешевые пачки печенья и есть их во время службы. Все церковные ассоциации были в запустении, В результате чего группа надежды и брачный союз превратились в призраков, посещаемость воскресной школы снизилась наполовину, в союзе матерей из-за бестактного замечания, сделанного мисс Фуд, вспыхнула междоусобная война. Часовня была в худшем состоянии, чем когда-либо. Приходской журнал регулярно не доставляли и деньги для него не собирали. Счета церковных фондов не велись как следует, и на них на всех было всего двенадцать шиллингов, и даже в приходских книгах была полная неразбериха, и все в таком роде, и конца этому не было. Пастор все пустил под откос. Дороти была по уши в работе с того самого момента, как ступила на порог дома, и в самом деле все с удивительной быстротой вернулось на свои места, Казалось, что она ушла отсюда только вчера. Теперь, когда скандал затих, ее возвращение в Найпхилл не вызвало большого любопытства. Некоторые женщины из ее списка, миссис Пайтер, к примеру, были искренне рады ее возвращению. А Виктору Стоуну, похоже, было немного стыдно из-за того, что он на какое-то время поверил клевете миссис Сэмприлл. Однако за рассказами о своем недавнем триумфе в Чотч Таймсе он скоро об этом забыл. Разные кофейные леди, конечно же, останавливали Дороти на улице со словами «Моя дорогая, как я рада снова вас здесь видеть! И знаете, дорогая, мы все здесь считали, что это такой позор, что та ужасная женщина везде ходит и рассказывает про вас всякие истории. Надеюсь, вы понимаете, дорогая, что мне не важно, кто и что о вас подумал, я никогда не верила ни одному их слову» и так далее, и тому подобное. Но никто не задавал ей неприятный вопрос, которого она боялась. «Я преподавала в школе недалеко от Лондона. Такой ответ удовлетворял всех. Ее даже не спросили о названии школы. Она увидела, что ей никогда не придется сознаваться, что она спала на Трафальгарской площади и была арестована за попрошайничество». Дело в том, что жители небольших провинциальных городов имеют весьма смутное представление о том, что происходит далее десяти миль от порога их дома. Внешний мир для них — терра инкогнито, несомненно, населен драконами и людоедами и не особенно интересен. Тера инкогнито, латинское, неизвестная земля. Даже отец Дороти приветствовал ее так, будто она просто уезжала на выходные. Когда она пришла, он сидел в своем кабинете и задумчиво курил трубку перед часами деда, стекло которых, разбитое уборщицей четыре месяца назад ручкой швабры, так и не заменили. Когда Дороти вошла в комнату, он вынул изо рта трубку и положил ее в карман рассеянным старомодным движением. «Он выглядит сильно постаревшим», — подумала Дороти, — «Ну вот, наконец-то здесь!» — сказал он. «Хорошо доехала!» Дороти обняла его руками за шею и прикоснулась губами к его серебристо-бледной щеке. Когда Дороти отстранилась, он похлопал ее по плечу с более ощутимой, чем обычно, ноткой привязанности. «И почему же это тебе пришло в голову вот так убежать?» — спросил он. «Я же сказала тебе, отец, я потеряла память». «Хм!» — произнес пастор, и Дороти увидела, что он ей не поверил, что никогда ей не поверит, и что в будущем, по разным поводам, когда он будет в менее благодушном настроении, чем сейчас, побег ей припомнится. «Ну ладно», — сказал он, — «когда отнесешь наверх свои вещи, принеси сюда печатную машинку, хорошо? Хочу, чтобы ты напечатала мою проповедь». В городе за это время произошло мало интересного. Е. Олдетти Шоппе увеличила свое помещение, еще больше испортив вид Хай-стрит. У миссис Пайтер дела с ревматизмом улучшились, несомненно, благодаря Дягилевому чаю. Но мистер Пайтер под наблюдением доктора, и они боятся, что у него камень в мочевом пузыре. «Мистер Блиффил Гордон теперь в парламенте», Послушный тупица на задних скамьях консервативной партии. Старый мистер Томас умер сразу после Рождества, а мисс Фуд взяла семерых из его котов и прилагает героические усилия, чтобы найти дома остальным. У Евы Твис, племянницы торговца с кабинными изделиями, мистера Твиса, родился внебрачный ребенок, который потом умер. Прогит, вскопал садик за кухней и кое-что посеял — а теперь уже показываются бобы и первый горох. После встречи кредиторов долги в магазинах снова начали расти, и Каргелу уже задолжали шесть фунтов. Виктор Стоун вступил в полемику с профессором Колтоном в таймсе о Святой Инквизиции и разбил последнего на голову. У Элен зимой очень обострилась экзема. У Вольфа Блиффила Гордона два стихотворения взяли в «Лондон Меркури». Дороти вошла в оранжерею. Ей предстояла большая работа, костюмы для живых, картин, которые школьники собираются поставить в День Святого Георгия в помощь Сиротскому фонду. За восемь месяцев на орган не было потрачено ни пени, и вполне возможно, что пастор выбрасывал счета органщиков, не раскрывая их, так как тон последних становился все более и более язвительным. Дороти ума не могла приложить, как собрать деньги, и, в конце концов, остановилась на исторических живых картинах, начиная с Юлия Цезаря и кончая Дюком Эллингтоном. «На живых картинах можно собрать два фунта», — думала она, «а если улыбнется удача, можно собрать даже три». Она обвела взглядом оранжерею. Едва ли она заходила сюда с тех самых пор, как ушла из дома — И за это время здесь явно ни до чего не дотрагивались. Все ее вещи лежали так, как она их оставила, но на всем был толстый слой пыли. Ее швейная машинка стояла на столе среди знакомых старых обрезков материи, листов коричневой бумаги, катушек ниток, баночек с краской. Иголка, правда, заржавела, но нитка в ней осталась. И да, и там же стояли ботфорты, которые она делала в ту самую ночь. Она подняла один из них и осмотрела. Что-то дрогнуло у нее в душе. Да что ни говори, аббатфорты были хороши. Какая жалость, что они так и не пошли в дело. Однако можно их использовать в живых картинах. Для Карла Второго, возможно. О, нет, лучше не для Карла Второго, а вместо него для Оливера Кромвеля — потому что если взять Оливера Кромвеля, то для него не нужно делать парик». Дороти зажгла примус, нашла ножницы и два листа коричневой бумаги, и села. «Нужно было сшить горы одежды. Лучше начать с нагрудника кирасы Юлия Цезаря», — подумала она. «Вечно из-за этой проклятой брони столько проблем». «И как выглядела броня римского солдата?» Дороти сделала над собой усилие и попыталась воспроизвести в сознании статую какого-нибудь идеализированного римского императора с кудрявой бородой в римском зале Британского музея. Можно было бы сделать что-то типа жесткого нагрудника из клея и коричневой бумаги, а поперек приклеить узкие полоски бумаги, чтобы изобразить пластины доспехов, а потом их посеребрить. Но сделать шлем... «Боже правый! Юлий Цезарь всегда носил лавровый венок, стыдился своей плешивости несомненно, как и у Орбартон. А как быть с ножными латами? Во времена Юлия Цезаря носили ножные латы, а сапоги? калигум это сапоги или сандалии?» Через несколько секунд она остановилась, положила ножницы на колени — Мысль, которая в каждый свободный момент всю последнюю неделю преследовала ее, словно неотвязный призрак вернулась вновь и отвлекла от работы. Это была мысль о том, что говорил ей мистер Уорбертон в поезде, о той жизни, которая ее ожидает впоследствии, о жизни незамужней женщины без денег. Нельзя сказать, что у нее были сомнения по поводу внешних обстоятельств ее будущего, Она ясно представляла, что ей предстоит. Вероятно, лет десять неоплачиваемой работы в приходе. Затем возвращение к работе школьной учительницей. Совсем не обязательно в такой школе, как у миссис Криви. Несомненно, она сможет найти для себя что-то получше, в школе более или менее запущенной, более или менее похожей на тюрьму, а может, еще более мрачной, более бесчеловечной и тяжелой. Но что бы ни случилось... Лучше всего то, что ей уже пришлось столкнуться с судьбой, одинаковой для всех одиноких женщин без гроша за душой. Старые девы старой Англии, как кто-то назвал их. Ей двадцать восемь. Самое время вступить в их ряды. Но это не имеет значения. Не имеет значения. Вот что невозможно довести до ума таких, как мистер Уорбертон и ему подобных. «Хоть тысячу лет им объясняй». «Бедность, тоска, даже одиночество — все эти вещи существуют вне тебя и сами по себе не имеют значения. Имеет значение то, что происходит в твоем сердце. Только на какую-то минуту, недобрую минуту, когда мистер Уорбертон разговаривал с ней в поезде, она почувствовала страх перед бедностью, но она с ним справилась. Теперь об этом нечего беспокоиться». «Это не он парализовал ее мужество и изменил всё ее мировоззрение. Нет, это было нечто гораздо более значительное. Это была открывшаяся ей ужасающая пустота всех вещей, до самой их сердцевины». Она подумала о том, как она два года назад сидела на этом стуле с этими же ножницами в руке, делая точно то же, что делает сейчас — и при этом казалось, что она тогдашняя и она теперешняя — это два разных существа. Куда она делась, это благонамеренная, смешная девушка, которая восторженно молилась в напоенных солнечными ароматами полях и прокалывала себе булавкой руку из-за святотатственных мыслей. И где каждый из нас таких, какими мы были год назад? И все же после всего — А в этом и заключается беда. Она была той же самой девушкой. Изменились убеждения, изменились мысли, но какая-то частичка в самой глубине ее души остается неизменной. Вера исчезла, но потребность в ней остается такой же, как и раньше. А если дана тебе вера, какое значение имеет всё остальное — Что может сбить тебя с пути, когда в этом мире есть предназначение, которому ты можешь служить, и служа которому ты можешь его понять? Вся твоя жизнь озарена смыслом этого предназначения. В твоем сердце нет усталости, нет сомнений, нет ощущения бесполезности, нет бадлеровской тоски, что ждет своего часа. Ткань нескончаемой радости, сотканной верой узором, делает каждый поступок значительным и каждый миг священным. Она задумалась о природе жизни. Ты появился из чрева матери, прожил 60-70 лет, а потом умер из гнил. И каждый шаг в твоей жизни, если никакая конечная цель его не оправдывает, по сути Серость и опустошение, которые невозможно описать, но которые ощущаются как физический удар в самое сердце. Жизнь, если она заканчивается могилой, ужасна и страшна. И этого не оспорить. Подумай о жизни как таковой, подумай о ее составляющих, а потом подумай что в ней нет смысла, нет предназначения, нет конечной цели, кроме могилы. И лишь глупцы да самообманщики или какие-то исключительные счастливчики могут принять эту мысль без содрогания. Она выпрямилась, сидя на стуле. Но в конце концов, должен же быть какой-то смысл, какая-то цель во всем этом. Мир не может быть случайностью. Все, что происходит, должно иметь причину и, в конечном счете, цель. Если уж ты существуешь, тебя должно быть создал Бог. А раз уж Он тебя создал существом сознательным, то и Он должен быть сознателен. Великое не происходит от менее великого. Он создал тебя, и Он убьет тебя, преследуя свою собственную цель — Но цель эта непостижима. Природа вещей такова, что тебе никогда ее не узнать. А, возможно, если бы ты ее все-таки узнал, ты бы воспротивился. Может быть, твоя жизнь и смерть — одна единственная нота в вечном оркестре, играющем для его развлечения. А что, если тебе не нравится мелодия? Она подумала о том ужасном, лишенном Сана священнике Страфальгарской площади. Ей приснилось то, что он говорил, или он действительно говорит все это. «Следовательно, с демонами и архидемонами и со всей адской компанией. Но это, право, глупо, ибо твоё «не нравится мелодия» — это тоже часть мелодии». Она напрягала ум, стараясь решить проблему, понимая в то же время, что у проблемы этой нет решения. Она ясно видела, что не существует возможных заменителей веры, ни языческое восприятие жизни, недостаточное само по себе, ни пантеистическая ободряющая ерунда, ни псевдорелигиозный прогресс с его сверкающими утопиями и муравейниками из стали и бетона. Все или ничего. Либо жизнь на земле как подготовка к чему-то более великому и продолжительному, либо полная бессмысленность, мрачная и ужасная. Дороти очнулась. Котелок с клеем издавал шипящий звук. Она забыла налить воду в кастрюлю, и клей начал подгорать. Она взяла кастрюлю и торопливо направилась к раковине для посуды, чтобы ее наполнить. Затем принесла ее обратно и снова поставила на керосинку. «Просто-напросто. Я должна изготовить до ужина нагрудники расы», — подумала она. «После Юлия Цезаря нужно подумать о Вильгельме Завоевателе. Еще доспехи! А сейчас она должна пойти на кухню и напомнить Элен сварить картошку для гарнира к говяжьему фаршу на ужин. И еще...» Ей нужно не забыть написать «Мемо-лист», список дел на завтра. Она придала нужную форму двум половинкам нагрудника, вырезала прорези для рук и шеи и снова остановилась. Так к чему она пришла? Она остановилась на том, что если со смертью все прекращается, тогда нет никакой надежды, ни в чем нет никакого смысла. Ну ладно, а что тогда? Поход к раковине и наполнение кастрюли изменили течение ее мыслей. По крайней мере, на какой-то миг она решила, что, допустив преувеличение, позволила себе опуститься до жалости к себе. Из-за чего вся эта суета, в конце концов? Как будто в реальной жизни нет огромного количества людей в таком же положении, как она. Да по всему миру их тысячи, миллионы — люди, потерявшие веру, но потребности в вере не утратившие. Половина пасторских дочерей в Англии, как сказал мистер Уорбертон, вероятно, он был прав. И не только пасторских дочерей, люди самого разного рода, больные, одинокие, неудачники, люди, потерявшие ориентиры в жизни, люди, которым нужна была вера как поддержка и которые ее не обрели». Возможно, даже монахини в монастырях, которые намывают полы и поют «Авы Мария», скрывают свое неверие. И какая это, в конце концов, трусость — сожалеть о предрассудке, от которого ты избавился, и хотеть поверить во что-то, хотя ты до мозга костей понимаешь, что это ложь. И все же... Дорти отложила ножницы. Почти по привычке, как будто ее возвращение домой не вернуло ей веры, но вернуло ей привычку внешнего благочестия. Она опустилась на колени рядом со своим стулом. Она закрыла лицо руками и начала молиться. «Господи, я верю! Помоги мне справиться с моим неверием! Господи, я верю! Я верю! Помоги мне справиться с моим неверием!» Бесполезно. Абсолютно бесполезно. Даже произнося слова, она понимала их бесполезность, и ей отчасти стало стыдно за свои действия. Она подняла голову, и в этот миг в ноздри ее ударил теплый, вредный запах. Запах за эти месяцы забытый, но все же невыразимо привычный. Запах клея. Вода в кастрюле шумно бурлила. Дороти вскочила на ноги и схватилась за ручку кисти для клея, Клей размягчался. Еще пять минут, и он будет жидким. Дедушкины часы в кабинете ее отца пробили шесть. Дорти вернулась к реальности. Она поняла, что потратила впустую двадцать минут и почувствовала такие угрызения совести, что все волновавшие ее вопросы улетучились из головы. «Что же такое я делала все это время?» — подумала она. И в этот момент ей действительно показалось, что она не знает, что делала. Она одернула себя. — Давай же, Дороти, пожалуйста, не расслабляйся. До ужина ты должна сделать этот нагрудник кирасы. Она села, взяла в рот кучу булавок и начала соединять две половинки нагрудника, прикалывая одну к другой, чтобы придать им форму до того, как клей будет готов. Ответом на ее молитву был запах клея. Сама она этого не знала. До ее сознания не дошло, что решить ее трудную задачу означало принять тот факт, что у задачи нет решения, что когда принимаешься за работу, которая тебя ждет, ее конечная цель отходит на второй план, что вера или отсутствие таковой — это почти одно и то же при условии, что то, что ты делаешь, основано на опыте, полезно и желанно». Эти мысли она пока еще не могла сформулировать, она их только прожевала. Возможно, гораздо позже она их сформулирует, и в них найдет утешение. Осталось еще минутка или две, пока клей будет готов к использованию. Дороти закончила прикалывать булавками части нагрудника и сразу же начала мысленно делать наброски огромного количества костюмов, которые еще предстоит соорудить после Вильгельма Завоевателя, а были ли кольчуги во времена Вильгельма Завоевателя, шел Робин Гуд, Линкольн Грин и Лук со стрелами, Томас Беккет в его мантии и Митре, воротник с рюшами королевы Елизаветы и треуголка для дьюка Веллингтона. И в половине седьмого я должна пойти посмотреть, как там картошка, подумала Дороти, и еще этот ее мемолист, Нужно написать этот список дел на завтра. А завтра среда. Нужно не забыть поставить будильник на половину шестого. Она взяла кусочек бумаги и начала писать список. Седьмое окт. Миссис Дж. Ребенок в следующем месяце. Сходить проведать ее. Завтрак. Бекон. Она остановилась, задумавшись о новых пунктах. Миссис Джи — это миссис Джовет, жена кузнеца. Она иногда приходила в церковь после того, как родились ее дети, но только если ее перед этим тактично уговорить. «Я должна взять для миссис Фру более утоляющее средства, подумала Дороти, а потом, возможно, она поговорит с Джорджем, чтобы он не ел печенье во время проповеди. Она добавила в список миссис Фру. «А теперь что завтра с обедом?» «С ланчем. Мы просто не можем не заплатить Каргиллу хоть немного», — подумала она. «И завтра день чаепития в союзе матерей, а они закончили роман, который мисс Фуд им читала. Теперь вопрос, что им еще предложить?» «Кажется, у Джин Стрэттон Портер их любимицы больше и книг нет». «А что, если предложить орика дипинга Может, слишком высоколобый?» Джордж Уорик Диппинг, 1877-1950 годы жизни. Английский романист и писатель рассказов. Самый известный роман «Сюрилл и сын». я должна попросить Прогета достать нам рассады цветной капусты, мы ее высадим», — подумала она в заключении. Клей стал жидким. Дороти взяла два новых листа коричневой бумаги, Разрезала их на узкие полоски и довольно неловко, так как было очень сложно сделать нагрудник выпуклым. Наклеила их горизонтально спереди и сзади. Постепенно в ее руках нагрудник затвердел. Укрепив его дополнительно, она поставила его на основание, чтобы рассмотреть. Он и вправду был неплох. Еще один слой бумаги, и он будет как настоящая броня. «Наши живые картины непременно будут иметь успех», — подумала она. «Какая жалость, что нам не у кого одолжить лошадь, чтобы наша боудика приехала на колеснице. Если бы у нас была по-настоящему хорошая колесница с косами на колесах, мы могли бы собрать пять фунтов. А что там с Хэнкистом и Хорсом?» Хэнкист и Хорса — братья-германцы, которые, как говорят, возглавляли англов, саксов и ютов во время вторжения в Британию в V веке. Подвязка крест-накрест на и шлемы с крыльями. Дороти разрезала на полоски еще два листа коричневой бумаги и взяла нагрудник, чтобы оклеить его последним слоем. Проблема веры или отсутствие веры окончательно вылетело у нее из головы. Начинало темнеть, но она, слишком занятая, чтобы зажечь лампу, продолжала увлеченно, благочестиво сосредоточенно работать, приклеивая на свое место полоску за полоской среди все проникающего запаха клея. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читала Наталья Домирецкая.